Дункан направился в Атлантический океан, обогнув Магелланов пролив и поднялся по Тихому океану до Патагонии, где, судя по первоначальному толкованию записки, рассчитывали найти капитана Гранта, взятого в пленту земцами. Дункан высадил своих пассажиров на западном берегу Патагонии и затем повернул назад, чтобы забрать их на восточном берегу у мыса Коринтас. Лорд Гленнерван пересек Патагонию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 а внизу сидел в заключении Айртон. Лорд Гленорван потребовал преступника к себе и просил его чистосердечно рассказать все, что он знает о капитане Гранте. Айртон отказался отвечать. Тогда лорд Гленнерван сказал ему, что на первой же остановке его передадут английским властям. Айртон хранил молчание. Дункан поплыл дальше, стараясь держаться на 37-й параллели. Между тем, леди Гленорван попыталась преодолеть сопротивление бандита. Наконец, влияние ее взяло вверх, и Айртон заявил, что скажет истинную правду, если лорд Гленнерван даст ему обещание высадить его на каком-нибудь острове Тихого океана, вместо того, чтобы передать английским властям. Лорд Гленорван, готовый на все, что касалось капитана Гранта, охотно согласился. Тогда Айртон рассказал всю свою жизнь,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 Провел рукой по лбу. Подумав немного, он сказал. — Я никогда не бросал в море никаких записок. Никогда — Никогда? — воскликнул Пенкроф. — Никогда. И Айртон, поклонившись, повернулся к двери и ушел. Глава 18: Беседа. Сайрес Смит и Гидеон Спилет. Идея инженера.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 Ничего подозрительного. При этом и Топ, и Юб, сопровождавшие Смита, вели себя спокойно. А между тем собака часто все так же слаем металась у отверстия колодца, который осматривал инженер без всякого результата. Гедеон Спилет с помощью Герберта сделал несколько фотографических снимков наиболее живописных видов острова, пользуясь найденным в ящике фотоаппаратом. До этого еще ни разу не бывшим в употреблении. К этому аппарату с мощным объективом имелись все необходимые принадлежности: колодии для обработки стеклянных пластинок, азотно-кислое серебро, чтобы сделать их светочувствительными, гипосульфит для фиксажа, хлористый аммоний, в котором выдерживается бумага для печатания снимков, уксусно-кислый натрий и хлористое золото для пропитывания бумаги. Словом,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 Глава 19. Воспоминания о родине, надежды на будущее, проект исследования берегов острова, отплытие, вид с моря на змеиный полуостров, базальтовые скалы на западном берегу, ненастье, ночь, новая загадка.